Глава первая. Аминь. Уилл Беннет и Джесси Крейн сидели в машине перед нужным домом. Солнце почти скрылось за горизонтом, на улицах загорались огни магазинов и лавок, мерцали фонари. Уилл не торопился встречаться с Эшем, кондиционер в машине работал отлично, а снаружи наверняка только-только свежало. Джесси сосредоточилась на телефоне, считая, что к встрече нужно подготовиться. Уэлл сейчас радовался ее въедливости, которая позволяла немного подождать в прохладе. Престижный район хмыкнул Уэлл, рассматривая улочку. В паре кварталов отсюда раскинулся центральный деловой район, так что квартира должна была стоить приличных денег. Надежное каменное здание, собственная парковка. Насколько знал Уэлл, у Эши имелся особняк в садовом квартале, и старик Бернард Эшин до сих пор Был жив, хотя делами управлял сын Роберт, как подсказала напарница. «Даниэль, его внук», — зачитывала Джесси, — не женат, живет один, обучался в семинарии. «Серьезно? Будет про Бога рассказывать?» Вряд ли. Семинарию он бросил, позже получил степень в области искусства, опубликовал несколько мистических триллеров. Полиции задержан ни разу не был, ни за что не привлекался. В отличие от его младшего брата, у которого богатый послужный список. Мелкое хулиганство, драки, хранение наркотиков. Думаешь, он тоже мог быть знаком с Бенджамином Тейлером? Если потребуется, мы выясним. Не хотел бы я копать под Дэшей. Джесси закрыла телефон. Потому что они богаты и пользуются сомнительной репутацией? Уилл помолчал, собираясь с мыслями. Мимо прошла стайка людей с фотоаппаратами, наверняка туристы, которые заплутали в поисках Бурбон-стрит. «Лет пятнадцать назад была одна история», — сказал Уилл. «Нехорошая история». Я стал детективом, живо интересовался делами. Так вот, тогда умер кто-то из Эшей. Вроде бы один из сыновей этого Бернарда. Убийство. Ему пустили пулю в грудь, вроде как случайный грабитель. «Случайный?» фыркнула Джесси, с такими людьми, как Эши, вот именно, не сходилось. Да и дело было каким-то странным, но хуже всего, что его замяли. Этот Бернард Эш был тем еще ублюдком при деньгах и связях. Черт знает, почему он не хотел толкового расследования и смерти сына, но даже тогда я понимал, что дело дурно пахнет. Так и осталось нераскрытым. Вряд ли к Даниэлю Эшу имеет отношение смерть его дяди, Практично заметила Джесси, он сам тогда был юнцом, да я не о нем. А о том, что лезть к так себе идея, а связи у них имеются. Мы же ни в чем не обвиняем. Это даже не допрос, просто приехали поговорить и восстановить последние часы жизни Бенджамина Тайлера. Внутри дом оказался таким же аккуратным и неуловимо дорогим, как и снаружи. Даниэль Эши жил на последнем этаже и, нажав на звонок, Уилл запоздало подумал, что неженатый парень вряд ли будет торчать дома в пятницу вечером. Но им повезло, дверь распахнулась быстро. Даниэль Эш оказался невысоким, довольно худым и не особо мускулистым. Он стоял босой в джинсах и белой рубашке с закатанными рукавами. Темные волосы аккуратно причесаны и казались чуть влажными, будто он недавно принимал душ. Вытянутое лицо, заостренный подбородок, но больше всего внимания привлекали глаза — черные, как будто чуточку нездешние. Они почему-то напомнили Уиллу темную муть болот. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь?» «Вежливый мальчик из хорошей семьи, учившийся в семинарии и получивший степень по искусству, располагающий деньгами, чтобы жить в подобном районе. Мы из полиции, нам нужно поговорить с вами». При упоминании полиции многие люди инстинктивно пугались, но Даниэль спокойно кивнул и пропустил детективу в квартиру. За то время, что они успели поработать вместе, обычно именно Джесси вела разговор. Уилл же оставался молчаливым наблюдателем. Отчасти, конечно, потому что он не умел разговаривать с людьми. В основном потому, что предпочитал смотреть, изучать реакцию собеседника. Квартира оказалась небольшой студией, пространство со светлыми стенами, деревянным полом и белой мебелью, без кровати. Вместо нее лежал матрас. Другой угол прятался за стеной, видимо, там ванная с туалетом. Кухонная зона отделялась барной стойкой. Именно туда направился Даниэль, когда Джесси согласился на предложенный чай. «Аккуратный хозяин дома». Джесси уселась на диван, когда Даниэль принес чашки, и пристроился в кресле напротив. Он бросил быстро взгляд на стоявшего Уилла, но ничего не сказал, тот уже успел осмотреться. Обычная квартира, которую наверняка обставлял дизайнер. Правда, то тут, то там Уилл видел детальки именно хозяина дома. На полке стояла початая бутылка бурбона и два стакана. Похоже, в одиночестве Даниэль не пил — Но, судя по слою пыли на стекле, гости заходили давно. Одежду Даниэль не раскидывал, несколько книг на полке стояли очень аккуратно, по большей части какие-то художественные альбомы. Тут же пристроилась электронная книга, а рядом с ней статуэтка дружища Христоса из фильма Догма с повешенными на него яркими нитями бус Мардигра. На дверью в туалет аккуратно выведенные буквы. Иномине patris et filii et spiritus sancti» Богословская фраза в переводе с латыни «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кажется, Даниэль находил это ироничным и вряд ли возносил молитву, прежде чем пил бурбон. Когда-то давно Уиллу случилось поработать с напарником, который верил во всякое колдовство. Он рассказывал, куда смотреть, поэтому Уилл заметил на полу плохо стертый меловой круг и несколько мелких перьев. Уилл мог поспорить, что хозяин дома знает, как выписать знаки в.в для призыва Лоа. Уилл сел рядом с Джесси как раз в тот момент, когда она сообщала о смерти Бенджамина Тайлера, а Даниэль подтвердил, что это его друг. «Мы знакомы очень давно, вместе в семинарии учились. Да, я видел его вчера. Мы выпили в баре и разошлись около девяти часов. Известие о смерти, кажется, не слишком его потрясло». Глаза чуть расширились от удивления, но в остальном он казался спокойным. Хорошо держал себя в руках или его правда ничуть это не трогало. Вот здесь Уэлл не мог утверждать наверняка. Ему приходилось пару раз встречаться с богатенькими мальчиками, и он знал, что их отлично дрессируют, не показывать эмоции. Джейси достала из кармана фотографии с моментальной камеры, на которых был запечатлен труп. Не особо приглядное зрелище, зато могло помочь прояснить некоторые детали. Посмотрите, при вашей встрече мистер Тайлер был одет в ту же одежду. На самом деле Джесси больше интересовала реакция Даниэля на фото. Некоторые убийцы не беспокоились, когда им говорили о жертве, но видеть ее, особенно спустя сутки после болота, совсем другое дело. Наверное, это было не слишком этично, но Уилл считал, что сопереживать лучше будет героем сериалов, В отличие от Джесси, он не воспринимал всех по умолчанию виновными, но и не отрицал такой возможности. Даниэль взял фотографии и начал медленно их просматривать. С удивлением Уилл понял, что руки у Даниэля заметно дрожат. Он едва ли дошел до третьего кадра, когда выронил фото на прозрачную низенькую столешницу. «П -п «Простите, я не люблю виды тропов». Даниэль побледнел так, что губы сливались с лицом, сцепил руки вместе, но все равно было заметно, что его трясет. Он зажмурился, опустил голову и часто дышал, как будто ему не хватало воздуха. Кажется, Джесси растерялась, поэтому Уэлл поднялся и пошел на кухню, чтобы налить стакан воды. Немытых чашек не обнаружилось, они все стояли в шкафчике рядом с банкой кофе и огромной солью для готовки или ритуалов. Уилл обратил внимание, что чашки одинаковые, кроме одной, с надписью брату за сранцу». Он взял стакан и налил воды. Когда вернулся, Джесси успела убрать фото, а Даниэль более-менее прийти в себя. Воду он взял с благодарностью. Уилл переглянулся с Джесси. Она задала еще несколько вопросов, но по всему выходило, что Даниэль и Бенджамин сидели в баре, потом разошлись и больше его живым не видели. Предстоит проверить, тот бар может, повезет с камерами. Спасибо за помощь, мистер Эш, мы еще свяжемся с вами. Просто, Даниэль. Мистером Эшем зовут моего отца. Покинув квартиру Даниэля, Уилл и Джесси молча спустились к машине, причем напарница уже достала телефон и что-то искала. Парень точно не притворялся, заметил Уилл, усаживаясь на сиденье водителя и включая кондиционер. Божественная прохлада. Я даже подумал, не придется ли вызвать ему врача. Думаешь, он запаниковал из-за того, что знает что-то? Возможно. Ответ Джесси звучал так, будто она не сомневается, что дело в другом. Она еще смотрела в телефон, ловко что-то щелкая. Потом подняла голову на Уилла. «Или он не соврал и правда не может видеть трупы?» Три года назад Даниэль Эш попал в аварию. Он сломал пару ребер и пережил клиническую смерть, а вот его невеста погибла у него на глазах. «Хм», — ответил Уилл, — ему стало почти совестно, и в глубине души даже встрепенулось давно забытое сочувствие. Даниэль долго сидел у окна, уткнувшись в него лбом, и, наблюдая, как по стеклу ползут редкие капли. Гроза прошла днем, но сейчас стучи решили пролиться небольшим дождем. Детективы ушли минут сорок назад, а Даниэль никак не мог заставить себя подняться и начать что-то делать. Наконец он взял лежавшие тут же сигареты. Курил Даниэлю редко, лишь когда нервничал или хотел отвлечься. Отчасти это помогло. Выветрило из памяти фотографии и напомнила о живом Бене. Он часто улыбался и ни к чему не относился всерьез, в том числе и к магии, которой увлекался в последнее время. Все хотел, чтобы лоа выполняли его желания и завидовал, что Даниэль так умеет. «Я родился среди колдунов», — пожимал плечами Даниэль. Мне было двенадцать, когда дед потащил на кладбище на первый ритуал. «Аминь!» — хмыкал Бен. Они вместе учились в семинарии. Именно Бен постоянно сбегал с занятий и находил травку. Он был одним из тех, кто знал, что Даниэль правда умеет вуду и колдовство. Он и сейчас ощущал лоа. Весь мир пронизан бестелесными духами, у которых нет сознания как такового. Колдуны могут призывать их ритуалами, заклинать и заставлять исполнять свою волю. Даниэль всю жизнь мог это делать и без обрядов. Духи всегда рядом с Даниэлем с самого детства. Отражались в зрачках, оседали на внутренней поверхности черепной коробки, путались в благоухании магнолий. Они напоминали о доме, о семейном особняке в садовом квартале. Тот прятался за кованой оградой и скрывался за разросшимися кустами, цветущими по весне. Ограда не могла скрыть дом. Насмехалась над самой возможностью. Так и аромат магнолий утаивал запах крови от старых семейных тайн. Ладан на пальцах матери и шепот ее молитв. Бурбона разговоры о бизнесе отца. Призрак мертвого дяди и шепот лоа незримо касавшихся волос на затылке. Этой весной магнолии едва ли могли справиться с едким запахом лекарств из комнаты деда. Перед глазами снова возникли фото тропа, что некогда был Беном, теперь мертвым Беном. Даниэль резко затушил остаток сигареты, ощущая во рту горький привкус и думая, что его сейчас стошнит. «Впусти меня, и никогда не будешь одинок!» Даниэль тряхнул головой, отгоняя навязчивый шепот. Вытащил из кармана телефона, набрал номер брата. Стоит ему сказать, что Бен мертв. Они тоже были знакомы, хоть и не очень хорошо. Как ни странно, Мэт ответил почти сразу: Да? Бен мертв. Бен Тайлер. Надрался и упал в канаву? Перерезали горло. Звучит ужасно. Звучит. В трубке послышался какой-то шум. Мэт вполголосу выругался, потом громче сказал, я слегка получил по голове поэтому могу так себе соображать кто его убил ты нет где ты недалеко от церкви сейчас буду мэт что то возразил но даниэль уже выключил телефон он знал что мэт не любит когда он включает заботливого старшего брата но даниэль ничего не мог с собой поделать он уже видел один труп сегодня и этого достаточно к тому же он не хотел оставаться в квартире болото не затихали а ночью казались даже оживленнее, чем днем. Может, потому что люди наконец-то отступали к домам, предпочитая не соваться в обманчивую тьму. Даниэль стоял в низкой траве, вглядываясь вперед. Лунный свет очерчивал стволы кипарисов и свисавший с их ветвей испанский мох. Шел запах гнили и плотный стрекот от множества насекомых. Они не очень волновали Даниэля, а накинутая кожаная куртка защищала от назойливых москитов. Даниэль слушал Лоа. «Невидимые духи, которые должны доносить просьбу людей до богов. Лоа, принимавшая жертвенный ром, но лучше всего лакавшая живую кровь. Взрежь горло курицы, окропи свой алтарь, прикажи Лоа и надейся, что твоя воля окажется достаточно сильна». Даниэль ощущал Лоа всю жизнь и не сразу узнал, что это вообще-то ненормально. Вот и теперь он чувствовал их вокруг скользящих, едва касающихся кожи неосязаемо, конечно, но волоски на руках вставали дыбом. «Дан?» Обернувшись, Даниэль вернулся к дороге, где оставил мотоцикл. Мэт прислонился к нему, попивая что-то из фляжки. Младше на пять лет внешне он походил на Даниэля и на отца, хотя такое сравнение точно бы отверг. «Всегда в черном». Сейчас он съежился, как от холода, но вскинул голову и смотрел почти с вызовом, словно это он приехал, а не Даниэль нашел его здесь, слегка потерявшимся с разбитыми костяшками и рассеченным лбом, кровь из которого почти заливала глаз. Теперь над бровью Мэтта красовался пластырь, а Даниэль в очередной раз порадовался, что возит с собой аптечку. «Как ты здесь оказался?» — спросил Даниэль. Должен был встретиться с девушкой, передать кое-что. Она с друзьями тусовалась в церкви. Чуть дальше по дороге стояла полуразрушенная церковь с покосившимся крестом. Ее бросили лет двадцать назад, и она стала любимым местом для сходок с алкоголем. На обочине валялся распотрошенный матрас и что-то вроде старого кожаного сиденья. Даниэль понятия не имел, их кто-то притащил или попросту выкинул, но уселся. «Фу», — поморщился Мэтт. Может, на нем кто-то умер? Ты бы почувствовал. Как Даниэль с детства ощущал ло, так Мэт видел призраков. Правда в отличие от брата яростно отрицал свое наследие. Он вздохнул и уселся рядом с Даниэлем. Мог и не приезжать, мог и поблагодарить. Ты же знаешь, какой я говнюк. Мэт пожал плечами. Даниэль хлебнул из фляжки, и оказалось, это обычный чай с горькими травами. Видимо, один из тех настоев, что прочищал мозги или придавал сил. Мат любил смешивать травы и вечно таскал с собой что-то подобное. Большинство таких чаев помогали ему меньше видеть призраков. «Почему ты их не принимаешь?» — спросил Даниэль. «Чем упорнее бежишь от призраков, тем яростнее они нагоняют. Ой, не нуди. Что там с Беном?» «Мертв. Ко мне приходила полиция. Кто-то вскрыл ему глотку на Марселевом перекрестке. Что он там делал?» Вызывал духов, конечно. Хмыкнув, Мэт откинулся на матрасе на руках и вытянул ноги. «У Бена возникли проблемы», — сказал Даниэль, — «с какой-то женщиной. Он хотел попросить помощи Лоа, упрашивал меня провести ритуал, а ты?» «Отказался. Если он не может поговорить с женщиной, духи тут не помогут, хотя не уверен, что он рассказал мне реальную причину. Он же был твоим другом», — Даниэль пожал плечами. «Мы вместе учились в семинарии». Его родители упекли, думали, он исправится. Не то, что ты, сам туда рвался. Мэт отвернулся, даже не пытаясь взять фляжку. Даниэль хотел ответить, но подумал, что сейчас не лучший момент. Он хорошо помнил, как приехал домой на первые каникулы после отъезда в семинарию. Мэт встретил его хмурым, насупившимся и сразу заявил: "Ты бросил меня". Даниэлю так и не удалось доказать, что это не так. Он хлебнул еще горькой настойки из фляжки и продолжил. В тот вечер Бен хотел с кем-то встретиться, кто проведет ритуал, на нем и умер. Его убили а не духи. Нож держал человек, и я хочу выяснить, кто это был. Зачем? Такой человек среди нас опасен. Даниэль не мог толком объяснить, он чувствовал беспокойство. Оно притаилось под лопатками, пронизывало позвоночник, свербило в затылке. Плохое предчувствие. Когда кого-то из Эши мучило плохое предчувствие, к нему стоило прислушиваться. Попросил Лоа найти. Мэт наконец-то перехватил фляжку. «Не сработает. Даже у тебя? Ты единственный, кого я знаю, кто может приказывать Лоа напрямую. Они выполнят просьбу. Они не знают, кого искать. Они же не псы, чтобы взять след. А жаль. Справимся человеческими силами. Может, полиция что найдет?» Мэт фыркнул, выражая этим все, что он думал о полиции. Он в них не особо верил. Хотя он, в принципе, ни в кого не верил. «Так значит, ты тут из-за девушки», — хмыкнул Даниэль. «Хотя они, я так понимаю, тебя бросили и уехали. Неужели у тебя начала появляться личная жизнь? Я ее едва знал. Но полез из-за нее драться. Не совсем. Отделал ее никудышного братца, раз он там оказался. Он заслужил. И получил больше меня». Даниэль вздрогнул. «И от того, что это оказался чей-то брат, неужели Мэт всех братьев считает никудышными? И от того, что сегодня видел на фото мертвое тело с распахнутым глазом, а на месте второго — обглоданный череп?» «Я же его не убил!» — заявил Мэт. Он легко к этому относился, в отличие от Даниэля, которому пришлось пару раз глубоко вздохнуть, отгоняя мысли о гниющих трупах. «Лучше бы нормальную девушку нашел». вышло грубовато зато меняла тему даниэль поймал себя на том что вцепился руками в матрас из которого торчал наполнитель когда мэт протянул фляжку даниэль покачал головой он не был уверен что его руки не будут дрожать у меня есть хейзел сказал мэт ты с ней еще со школы знаком пусть мы друзья но готовы помочь друг другу скоротать вечер она тебя отсасывает по дружбе и где-то научился таким выражением в семинарии». Даниэль вздохнул. Его и правда несло не в ту сторону, и Мэт не был в этом виноват. Не стоило срываться на нем, хотя отрицание брата Даниэль не понимал. «А если бы здесь оказался какой-то призрак? Пока тебя кинули, чуть не проломив череп. Бегать от призраков — так себе идея. Ты можешь посоветоваться с отцом или дедом, пусть катятся к черту. Все Эши. Ты тоже Эш. А жаль, и я Эш». Мэт не ответил, смотря перед собой и сжав челюсть. Потом пробормотал что-то вроде это другое. Даниэлю казалось, что брат так отчаянно хотел стать самостоятельным, что почему-то решил к этому относиться и разрыв связей с семьей, по крайней мере, со старшим поколением. Позвони завтра, сестре, вздохнул Даниэль. Она соскучилась. Рассеянно кивнув, Мэт поднялся на ноги. Он медлил, как будто не решался что-то сказать, но все-таки спросил. Можно переночевать у тебя? Конечно.